Глава 356. Проблема в виде короля монстров была устранена, а я был спасен королем богов. Тем не менее, я не был удовлетворен, поскольку Хаошуй погибла из-за меня. Король богов уже сказал, что у него нет силы, способной оживить мертвых. Это означает, что Хаошуй не сможет вернуться ко мне. Почему? Почему это случилось? Она была такой добросердечной девочкой, почему ей пришлось умереть? Король богов заговорил. Дитя, ты выполнил такую трудную задачу. Я очень рад этому. В настоящий момент человеческая раса думает, что ты погиб. Почему бы тебе не остаться в моем клане богов? Поскольку ты уже унаследовал позицию Медзялей, ты станешь новым боевым ангелом, новым сияющим богом. В моем клане у тебя будет вечная жизнь. Нет, — грустно воскликнул я. Нет, я не хочу вечной жизни. и Я ничего не хочу. Король богов, казалось, был на мгновение ошеломлен этим. Дитя мое, ты должен как следует подумать над этим. Многие люди мечтают стать богом. Я печально покачал головой. Нет, король богов, я не хочу становиться богом. И не хочу иметь вечную жизнь. Я просто хочу быть со своей семьей и друзьями. Ты, король богов, у тебя действительно нет иных вариантов, способных помочь мне оживить моих друзей. Это всего лишь моя маленькая просьба. Пожалуйста, выполни мое желание. Король богов вздохнул. Дитя, я понимаю твои чувства, но я уже говорил об этом. Подобное не в моих силах. «Я соглашусь с любой твоей просьбой, но не с этим». Я печально опустился на колени и молча уставился на божественные орудия. «Дитя, пожалуйста, не расстраивайся. Твой вклад в этот мир, во все расы, в том числе и нашу расу богов, неизмерим. Ты помог выжить всем нам, но там, где существует выигрыш, существует и потеря. Пожалуйста, изъяви свое желание». Я тяжело вздохнул. «Король богов, я надеюсь, что вы извлечете божественные орудия и позволите мне вернуться в человеческое царство. Я не желаю вечной жизни. Я просто хочу быть обычным человеком и закончить свое не слишком долгое путешествие с семьей и друзьями». Король богов воскликнул. «Что? Ты не хочешь иметь вечную жизнь?» Я серьезно кивнул. Вечная жизнь для меня не имеет значения. Если моя семья и друзья погибнут у меня на глазах, то ради чего жить дальше? Пожалуйста, исполни мое желание. Король богов быстро ответил. Хорошо, раз ты так решил, я не буду принуждать тебя. Джангун, ты навсегда будешь другом нашей расы богов. После того, как вспыхнул свет... Все мое тело окутало теплая и невероятно комфортная волна энергии. Это было схоже с купанием в море света. «Джангун, я изъял все шесть божественных орудий с твоего тела, но оставил в тебе силу сияющего бога. Твоя жизненная сила полностью восстановлена. Возвращайся и живи, как сам того пожелаешь. Мне нужно кое-что рассказать тебе». «Душа той девушки, что была одержима королем монстров, не рассеялась. У нее все еще будет возможность встретиться с тобой в будущем». Я был шокирован его словами. Но только я хотел спросить об этом, как мое тело поглотил яркий свет. Со вспышкой белого света окружающий мир исчез. Несмотря на то, что раса монстра была искоренена, вся крепость Талун находилась в отчаянии. Так как Дитя Света, известный как Джангун Вэй, спасший мир, пожертвовал своей молодой жизнью ради спасения остальных. Лао Лунди гладил Мудзи и Сяо Жоу по голове. Из его глаз текли слезы. «Дети мои, перестаньте плакать. Когда человек погибает, он не может вернуться назад. Джангун...» Не только мой единственный ученик, но и моя гордость. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти всех нас. Его смерть имеет очень большой вес. Слова Лаолунди не остановили слезы людей, но заставили их плакать сильнее. Джангун сумел убить короля монстров, бесстрашно сжигая свою жизненную силу. Его действия затронули сердца всех наблюдавших за этим. Доклад. Солдат торопливо вошел в помещение командующего крепостью. Докладываю, в небе было замечено необъяснимое явление. Все были встревожены, и учитель Джейн спросил. — Какого рода явление? Быстро опиши его. Там был сгусток цветных облаков, что внезапно появились посреди неба и остановились над крепостью. Все принялись переглядываться друг с другом, после чего Жанху сказал... Давайте сходим и посмотрим. Все члены горной обители и командующие армией трех королевств вышли на улицу. Все было именно так, как и сказал солдат. В небе находилось цветное облако. В солнечном свете оно выглядело завораживающим. Джоансон Джейн строго приказал: «Передай мой приказ всем отрядам быть наготове». Повторное появление расы монстров с легкостью заставило всех испытать страх. «Я не думаю, что это необходимо, учитель Джейн. Неужели вы не хотите, чтобы я спокойно вернулся?» Голос, который был невероятно знаком, доносился со стороны облака. Из его глубин разливалось золотое свечение, и словно молния, чья-то фигура оказалась перед столпившимися людьми. «Джангун!» Когда я посмотрел на мокрые от слез лица людей, я виновато улыбнулся. Я заставил всех вас переживать, но я вернулся. Мудзи и Сяо Жо бросились обнимать меня. Мудзи кричала. «Куда ты уходил? Из-за тебя я чуть не погибла от беспокойства!» Я поглаживал длинные волосы Мудзи и улыбался. «Глупая девочка, все хорошо!» Я просто отправился в путешествие по царству богов. Единственная грустная новость в том, что Хаошуй... — Царство богов? — воскликнула толпа.